Перевод Сологуба. Царствование. В одно прекрасное утро у народа очень кроткого великолепный мужчина и женщина кричали на площади «Друзья!» «Я хочу!» чтобы она была королевою. «Я хочу быть королевою!» Она смеялась и трепетала. Он говорил друзьям об откровении, о законченном испытании. Изнемогая, стояли они друг против друга. В самом деле... Они были королями целое утро, Когда алые краски опять поднялись на домах И весь день, пока они подвигались В сторону пальмовых садов.